— Да, ты там что-то спрашивала, кажется. Но мне скрывать нечего. Я к Шурику особой симпатии никогда не испытывала. И, если честно, подруга, я уже подумывала о том, чтобы его убить. Он у меня вот где сидел. Татьяна выразительно похлопала по крепкой шее. — А помогаю я тебе, потому что эта сволочь принуждала меня к сексу. — Как это принуждал?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 Не знаю, что говорить.